Восьмое. Бог, по христианскому учению, познаваемый человеком вне себя. Один. Но кроме Бога, познаваемого по христианскому учению в самом себе, как желание блага всему существующему, любовь, человек, по христианскому учению, познает его еще и вне себя, во всем существующем. Два. Сознавая в своем отдельном теле духовное и нераздельное существо Бога и видя присутствие того же Бога во всем живом, человек не может не спрашивать себя, для чего Бог, существо духовное, единое, нераздельное, заключил себя в отдельное тела существ и в тело отдельного человека. 3. Для чего существо духовное и единое Как бы разделилась само в себе? Для чего божественная сущность заключена в условия отдельности и телесности? Для чего бессмертное заключено в смертное, связанное с ним? 4. И ответ может быть только один. Есть высшая воля, цели которой недоступны человеку. И эта та воля поставила человека и все существующее в то положение, в котором он находится. это та причина, которая для каких-то недоступных человеку целей заключила себя, желание блага всему существующему, любовь. В отдельные от остального мира существа есть тот же Бог, которого человек сознает в себе, познаваемый человеком вне себя. Так что Бог по христианскому вероучению есть и та сущность жизни, которую человек сознает в себе и познает во всем мире как желание блага, и вместе с тем и та причина, по которой сущность эта заключена в условии отдельной телесной жизни. Бог по христианскому учению есть тот Отец, как это и сказано в Евангелии, который послал в мир своего подобного себе сына для исполнения в нем своей воли благо всего существующего.